Глава девятая. Полина. Сначала ему аплодируют. Никто толком не понял, что случилось. Слишком всё быстро произошло. Вот Буйный держит медсестру за горло, и никто не знает, что делать. А вот он уже лежит мордой в пол и бездвижен, и не способный никому причинить вреда. «Кто-нибудь ещё хочет найти Люсю или что-то в этом роде?» С явным раздражением в голосе громко спрашивает Илья сразу после того, как взмахом руки прекратил овации. Запах в приёмнике и правда жуткий. Грандиозная драка не на менее грандиозной свадьбе пострадавших везли пачками. Благо большинство легко отделалось. Кажется, даже новоиспечённый муж сидит на дальней лавке, прижимая к лицу пакет с замороженными овощами. Илья грозно оглядывает присутствующих. Приёмка в ответ виновато молчит. "Так, да работаем дальше", говорит он спокойнее. Я слежу за его действиями краем глаза, основное моё внимание адресовано Вере. Перепугались мы с ней, конечно, до смерти. Разное случалось, но с такой жутью пока не сталкивались. Надеюсь, больше и не столкнёмся. Он военный врач. Их такому обучают. Говорит один охранник другому в полголоса, но я слышу. Когда не умеешь, лучше не лезть, а то хуже сделаешь. Чуть позже мы сидим в кабинете Зава, и Ветров отпаивает Веру дорогим коньяком. «У вас здесь бар?» Спрашиваю я просто так, чтобы не молчать. Раньше он практически не пил. Максимум банку пива пару раз в месяц. «Дарят». Поясняет ответов, пожимая плечами. "Надо? Можешь выбрать?" "Что? А, нет, мне особенно некогда. Теряя Сяня не ожидает такой невиданной щедрости. Вот и мне." Хмурится он. "Да, не скоро приедет", говорит Вера. "Это мой муж. Можно я выйду к нему на 10 минут?" Она прижимает бумажное платоенце к лицу и горько всхлипывает. Всё ещё вздрагивает, хотя уже дышит намного ровнее. У меня сердце кровью обливается. За Веру я убить готова. Домой поедешь. На сегодня с тебя хватит, отвечает Ветров. Я выйду, провожу, объясню твоему мужу, что случилось. Мне нужно я сама, нужно, отрезает Илья. Беги, собирайся пока. А можно ещё выпить? Раз и всё равно домой. Вера тянется к бутылке и пытается налить себе, но Илья мягко забирает коньяк и сам плещет в её стакан. Достаёт из ящика стола пачку сигарет. Пойду покурю. Полина, не составишь компанию? Я не курю, отвечаю почему-то извиняющимся тоном. На самом деле, мне бы хотелось поговорить с ним, обсудить случившееся, но скоро 5 лет, как я не держала сигарету в зубах, и произошедшее не повод начинать. Илья кивает и добавляет, глядя на Веру. Как твой муж приедет, постучись ко мне. Хорошо, как скажете. Ветер выкидывает кабинет, оставляя нас наедине. Он, конечно, злится. Ситуация не из приятных, и ответственность лежит на нём, потому что он главный. Несмотря на то, что его в это время в больнице вообще не должно было быть. Проклятая должность. Он, кажется, только начинает понимать, во что вляпался. Я думаю об этом сидя рядом с подругой, поглаживая её по спине. Ты не переживай. Я останусь с тобой на сменах. Не пойду на дневные. Вместе пришли сюда, вместе будем бороться. Я тебя не брошу. Беру Веру за руку, та сжимает мою ладонь в ответ. Сколько раз мы вот так поддерживали друг друга? Сколько вечеров провели вдвоём? Она была рядом со мной в самые грустные и одинокие минуты, а я ни разу не подвела её. Ведь Даня в веренной жизни появился далеко не сразу. Всякое случалось, но мы всегда справлялись. Вера качает головой. Ты должна согласиться. Это прекрасный шанс. Да и он тебе в обиду не даст. Как бы там ни было. Видишь, какой он? Кто я ему? Подруга бывшей жены, обычная ментисестра. Если бы не он, я не представляю, что бы со мной сделал этот псих. У меня синяки на шее, ты видела? Она всхлипывает. Я рада, что Илья теперь работает в больнице. А ещё я не знала, как тебе сказать. Поля, мы с Даней решили завести ребёнка. Я сдала анализы. Если всё хорошо, начнём планировать в следующем месяце. Ты ведь знаешь, я всегда мечтала родить первенца до 30. Ребёнка? Правда? Переспрашиваю нервно, улыбаясь. Это совершенно правильно и ожидаемо. Они любят друг друга. У них замечательные отношения, они семья. Может, всё и к лучшему. Мы с тобой 3 года провели бок о бок на дежурствах, и это было прекрасное время. Но всё меняется. Поля, ты только не расстраивайся. Пожалуйста. Конечно, вовсе не обязательно, что у нас получится с первого раза. Нет. Ты что? Я так рада за вас. С чего вдруг не получится? Вы оба молодые, здоровы. Я очень хочу стать тётей. искренне улыбаюсь. Даня будет классным папкой. Да. Вера тоже улыбается. Наконец на её лицо возвращается румянец. Поэтому не думай обо мне. Делай так, как лучше тебе. Она смотрит на Сотовый. Даня подъезжает. Я побегу переодеваться. Иди, я следом приберусь тут. Вера уходит, и я мою её стакан, протираю стол, собираю в кучу салфетки, ищу мусорное ведро, чтобы выбросить. Нахожу его под столом и на мгновение замираю. В корзине лежит упаковка из под очень сильного обезболивающего. Мешкую, а потом бросаю смятую бумагу сверху. Может, ветров просто порядок наводила и нашёл старую пачку? Напоследок я окидываю взглядом кабинет зала. Полки с книгами, шкаф, стол. Не покидает ощущение чистоты и порядка, хотя бумаг на столе разложено море. Но как-то всё по папкам и более-менее систематизировано. Возвращаюсь в сестренскую, плюхаюсь за стол. Беру свой остывший чай и делаю большой глоток. Пить холодный чай и кофе давно стало нормой. Я даже почти полюбила этот вкус. Сахара только не хватает. Лешь, когда тянусь к сахарнице, вспоминаю, что чай не сладкий, потому что не я его делала, а Илья. Боже, какое счастье, что он вернулся. Я прикрываю глаза, спас мою веру. Примерно через час меня вызывают на операцию к Ветрову. Ты в порядке? Работать сможешь? Встречает он меня в коридоре прямым вопросом в лоб. Пристально смотрит в глаза, кажется, видит насквозь. А вы сможете? Эти обезболивающие были для вас? Смогу, говорю я. Всё в порядке, я в норме. Он кивает, приглашая заняться сестринскими обязанностями. А дальше мы включаемся в работу под задорный запашок алкоголя. Пациент в сознании, поэтому никак не комментируем дурман, что он рассеивает своим глубоким дыханием. воспоминания о вере, о буйном пьяном пациенте, о нашей борьбе за кружку улетучиваются и становятся неважными. Ветров абсолютно серьёзен, собран и внимателен. Я слежу за его руками, пытаясь заметить малейшие осечки. Если он колет себе обезболивающее, это может быть опасно. Илья крайне амбициозен, это бесспорно, но пациенты у него всегда были на первом месте. Из-за одного такого он даже чуть не опоздал на нашу свадьбу. Илья его перед отпуском и вышел на плановую операцию, несмотря на то, что не должен был. Не бросил. В какой-то момент всё пошло не по плану. Женя, медсестра, которая работала с ним в военном госпитале, всё вызнала у анестезиолога. Оказывается, все 3 часа Илья нервничал и переживал, потому что его ждала я в белом платье. Смотрел на время, но операцию провёл безупречно. Он любил меня безумно и был в курсе, что я ужасно расстроюсь из-за срыва регистрации. Я знала, что он такой. Я любила его в том числе за правильность. Он был очень хорошим, отзывчивым, не безразличным человеком, моим стимулом и моим ориентиром. Мы не виделись 5 лет, и я понятия не имею, каким он стал. Кому душу продал, чтобы вернуться в Оперблок? Может ли он поставить под угрозу здоровье человека просто потому, что держится за должность? Сегодня его работа как и всегда идеальна. Сильные мужские руки, уверенные, чёткие движения. Он профи. Я три года работаю на травмах, но ни разу не видела никого, кто бы сравнился с ним в мастерстве. Ветров вызывает восхищение. Конечно, я соглашусь с ним работать. Такой шанс упускать глупо. И буду наблюдать. Мои глаза не застелены флёром слепого обожания, как у Алисы. И если он ошибётся, я увижу. И донесу на него. Софья Ашотна, я бы хотела перейти на плановые операции. Говорю старшей. Нас в её кабинете трое. Я, Шотна, и зав, который присутствует здесь исключительно для того, чтобы старшая медсестра не тянула с ответом. Она только-только пришла на работу, и тут мы с сюрпризом. Ветров опирается спиной о подоконник, сложив на груди руки, и, судя по скучающему выражению лица, ему глубоко пофигу, где Софья Шотне брать экстренную медсестру, как менять графики и прочее. Не его головная боль. Выглядит он к слову превосходно. Не скажешь, что всю первую половину ночи наводил порядок в приёмнике. Общался с полицией, во второй половине оперировал. У него новый рабочий день. Обход, затем плановые операции. Сна не в одном глазу. Лео Викторович свеж, как весенний ветер. Ещё немного, и я поверю в третий глаз. И ногти скальпели. Нет, те обезболивающие точно были не его. Мне, видимо, просто хочется найти в нём хоть какой-нибудь изъян, чтобы так сильно не восхищаться его работой. Ты уверена, Полина? спрашивает меня с охотна. После сменного дежурства сложно перестроиться. Да, более чем. А мой парень будет просто счастлив, добавляю я. На ветрово не смотрю, не хочу видеть его реакцию. Понятия не имею, почему кожу покалывает, жжёт так, что хочется обнять себя и поёжиться. Он ведь не рассчитывал на то, что зря учил меня пользоваться презервативами. Пару раз нервно моргаю. Хорошо, в понедельник подойдёшь, решим по новому графику. Эту неделю доработаешь как раньше. За 5 минут такие вопросы не решаются. Старшая резко оборачивается на Зава, тот медленно кивает, серьёзный, внимательный, ноль эмоций. Спасибо. Я тогда домой. Смотрю на Софью Ашот, но потом на Зава. Илья снова покровительственно кивает, и я ухожу. Серёжа сегодня работает с 10, поэтому он успевает встретить меня у больницы и отвести домой. Когда я сажусь в его дорогую немецкую машину, чувствую на себе взгляд. Но, обернувшись, никого в окнах не обнаружила.